Глава шестая. Зальцбургская ветка. Кристаллизация в любви почти никогда не прекращается. Ее история такова. Пока вы не сблизились с любимым существом, кристаллизации подвергается воображаемое решение. Ваша уверенность в совершенстве присущем женщине, которую вы любите, основывается только на воображении. После интимной близости беспрестанно возрождающиеся страхи снимаются решениями, имеющими большее отношение к реальности. Таким образом, счастье никогда не бывает однообразным, разве что в самом его начале. Каждый день словно распускается новый цветок. Если любимая женщина поддается своей страсти и совершает огромную ошибку, убивая страхи пылкостью своих порывов, то кристаллизация на некоторое время прекращается. Когда любовь теряет свой пыл, то есть свои страхи. Она приобретает очарование полной непринужденности, Безграничного доверия становится приятной привычкой облегчающей страдания от горести жизни и придающей наслаждением интересы нового рода. Диана де Пуатье Принцесса Клевская. Едва вас покинули, кристаллизация возобновляется. И каждый акт восхищения, любой вид блаженства, которое она способна вам дать и о котором вы уже и не мечтали, заканчивается мучительной мыслью такого упоительного счастья. Я больше не переживу. Никогда. И потерял я его по собственной вине. Если вы ищете счастье в ощущениях другого рода, ваше сердце отказывается их испытать. Ваше воображение четко рисует картину, как вы на быстром коне мчитесь на охоту в деванширские леса, но вы со всей очевидностью понимаете и чувствуете, что не получите от этого никакого удовольствия. Подобный оптический обман чреват выстрелом из пистолета. Даже если вам удастся вообразить себя там счастливым, кристаллизация передаст вашей возлюбленной исключительную привилегию даровать вам такое счастье. В игре тоже есть своя кристаллизация, вызванная мыслями о том, как распорядиться предполагаемой суммой выигрыша. Придворные игры, по которым так скучают знатные особы, называющие их законным наследственным правом на престол, были столь захватывающими лишь благодаря вызванной ими кристаллизации, Не было придворного, который не мечтал бы о стремительной карьере какого-нибудь Люина или Лозена. И не было обворожительной женщины, которая не грезила бы о герцогстве госпожи Дополиньяк. Ни одна разумная форма правления не способна вернуть подобную кристаллизацию. Ничто так не противостоит воображению, как правительство Соединенных Штатов Америки. Мы видели, что их соседям-дикарям почти неведома кристаллизация. Римляне также имели о ней слабое представление. и обретали ее только через физическую любовь. Ненависть также имеет свою кристаллизацию. Как только появляется надежда отомстить, ненависть разгорается с новой силой. Когда какое-либо убеждение содержит нечто абсурдное или недоказуемое, и его носители всякий раз стремятся поставить во главе своей группы самых неразумных людей, то это еще одно из следствий кристаллизации. Кристаллизация есть даже в области математики. Вспомним ньютонианцев 1740 года. Среди умников, которые не в состоянии в любой момент представить себе все этапы доказательства того, во что они верят. В качестве довода взгляните на судьбу великих немецких философов, чье многократное провозглашенное бессмертие всегда длилось лишь 30-40 лет. Нам не дано осознать причину возникновения своих чувств. Поэтому с особой экзальтацией воспринимают музыку самые благоразумные люди. При наличии подобных противоречий Человек неволен доказать свою правоту даже самому себе.